глава 18. После трех дней изгнания из своих келий, дней, которые невозможно поставить в счет, дней полных рождественской индейки, ветчины и клюквенного соуса, отдохнувшие и помолодевшие юристы фирмы бендини Ламберт энд Лок возвратились в свою крепость на Фронт-стрит, горя желанием мстить. Мстить праздности, оторвавшие их от самого святого, от работы, К половине восьмого утра стоянка рядом со зданием была плотно уставлена машинами. С привычным комфортом расположившись за своими тяжелыми столами, люди галлонами поглощали кофе, размышляли над деловой перепиской и документами, яростно и неразборчиво бормотали в свои диктофоны. Лающими голосами отдавали приказы секретаршам, клеркам, младшему персоналу, лаяли друг на друга. Можно, конечно, было услышать вежливое «как Рождество?» в коридорах или около кофеварок – Но такая, ни к чему не обязывающая болтовня считалась дешевкой. К счету ее не подобьешь. Стрекот пишущих машинок, телефонные звонки, голоса секретарш все сливалось в победный рокот, чеканящего свою звонкую продукцию монетного двора, освободившегося, наконец, от цепких чар Рождества. Оливер Ламберт шел по коридорам и с удовлетворением улыбался, слушаясь в мощный крещендок, крепнущего с каждым часом благосостояние фирмы. В полдень Ламар вошел в кабинет и склонился над столом. Митч с головой ушел в изучение условий сделки по нефти и газу в Индонезии. поведаем «Нет, спасибо. Я выбился из графика». «Как и все мы. Я-то думал, мы сбегаем в ресторанчик на фронт-стрит, перехватим чего-нибудь поострее». «Я воздержусь. Спасибо». Ламар скосил глаза на дверь, наклоняясь ниже к Митчу с таким видом, будто хотел сообщить ему нечто исключительной важности. «Ты ведь помнишь, какое сегодня число?» Прежде чем ответить, Митч все же посмотрел на часы. — Двадцать восьмое. — Именно. — А ты знаешь, что происходит каждый год в двадцать восьмой день декабря? — Ты опорожняешь кишечник? — Да. — А что еще? — Хорошо, я сдаюсь. Что еще? — Сейчас, в это самое время, все компаньоны сидят на пятом этаже в столовой, готовясь отобедать жареной уткой и французским вином. — Вином? В обед? — Да. Это чрезвычайный случай. Ну — Ну-ну. Они будут обедать час. А потом, когда Рузвельт и Джесси Фрэнсис уйдут, Ламберт запрет дверь. Соберутся все компаньоны. Только компаньоны, видишь ли. И Ламберт подведет финансовый итог года. Прозвучит имя каждого компаньона и общая сумма заработанных им для фирмы денег. Затем будет названа сумма чистой прибыли фирмы, оставшаяся после вычета всяких издержек. Затем они поделят весь пирог с учетом вклада каждого компаньона. Митч был весь внимание И и в прошлом году средний кусок пирога весил 330 тысяч долларов. Предполагают, что в этом году он будет еще весомее. Пирог увеличивается из года в год. «Триста тридцать тысяч», — медленно повторил Митч. «Да, это в среднем. Лок получит что-то около миллиона, Виктор Миллиган чуть поменьше». «А что слышно насчет нас? нам тоже отрежут по кусочку, по маленькому». В прошлом году это составило около девяти тысяч, в среднем. Зависит от того, как долго ты здесь работаешь и от твоих показателей. Можно она пойти и посмотреть. На это зрелище они не продали бы билеты президенту. Считается, что они проводят секретные совещания, но в фирме давно уже все знают об этом. После обеда информация уже начнет просачиваться. Когда происходит голосование? Я имею в виду, когда они будут выбирать в новые компаньоны? При прочих нормальных условиях это должно произойти сегодня. Но, как говорят, в этом году нового партнера может и не быть. Из-за Марта и Джо. По-моему, первым на очереди стоял Марти, а за ним шел Джо. Так что теперь они могут год-другой подождать. А кто следующий в списке? Ламар выпрямился и гордо улыбнулся. «Ровно через год, начиная с сегодняшнего дня, мой друг, я стану компаньоном фирмы Бендини Ламберт энд Лок. Следующий в списке я». так что не становись у меня на пути». А я слышал, что это будет «Мессенджелл», выпускник Гарварда, кстати говоря. «У «Мессенджелла» нет ни шанса. Я намерен следующие 52 недели закрывать с счетами по 140 часов еженедельно. И эти птички сами слетятся ко мне, чтобы умолить меня стать их компаньоном. Я переберусь на четвертый этаж, а «Мессенджелл» — в подвал к клеркам. А я бы поставил на «Мессенджела». Он зануда. Я загоню его под землю». Пойдем съедим чего-нибудь, и я раскрою тебе свой замысел. Спасибо, но мне нужно работать. С важным видом Ламар вышел из кабинета, прошел мимо Нины, которая несла пачку бумаг. Она положила их на расчищенный угол своего стола. Иду обедать. Вам прихватить что-нибудь? Нет, спасибо. Да, банку диетической коки. Во время обеда Гул в коридорах смолкал. Секретарши бежали по лестницам и направлялись куда-нибудь в центр. В небольшое кафе или закусочную неподалеку. И пока сильные миры сего были заняты на пятом этаже под счетом своих богатств, ласковый шум печатного станка чуть стихал. На столе у Нины Митч увидел яблоко, схватил его, потер ладонью. Открыл справочник с последними документами Национального налогового управления, положил его на копировальную машину позади стола и нажал на зеленую кнопку «Печатать». Тревожно вспыхнула красная лампочка, высвечивая надпись «Сообщите номер папки». Митч отступил на шаг и посмотрел на аппарат. Да, это была новая модель. Рядом с кнопкой «Печатать» была другая, с надписью «Обход». Митч ткнул ее пальцем. Из недр машины вырвался пронзительный вой сирены, и целая панель лампочек запылыхала красным. Митч беспомощно крутил головой из стороны в сторону, не видя никого вокруг. В состоянии близком к помешательству он схватил руководство по эксплуатации. «Что здесь происходит?» — послышался сквозь стинание машины чей-то требовательный голос. «Не знаю!» — завопил Митч, размахивая руководством. Лела Пойнтер, секретарша слишком уж солидного возраста для того, чтобы покидать здание ради обеда, приблизилась сзади к машине и выключила сирену. «Какого черта?» — выругался Митч с тяжелым вздохом. «Вам что, ничего не сказали?» Тем же строгим голосом спросила она, выхватывая у него руководство и укладывая его на прежнее место. Глаза ее так и сверлили Митча. Впечатление было такое, что она застала его копающимся в ее сумочке. «Видимо, нет. А в чем дело?» «У нас теперь новая система копирования документов». Протяжным голосом в нос начала она читать ему лекцию. «Ее установили на следующий день после Рождества. Прежде чем начать копирование, мы должны сообщить машине номер папки, из которой вы берете документ. Ваша секретарша должна была вам все объяснить». «Вы хотите сказать, что эта штука не будет работать, пока я не впихну в нее номер из десятка цифр?» Совершенно верно. А как насчет вообще копий, если это не документы с дела? Это сделать невозможно. Мистер Ламберт говорит, что у нас слишком много денег уходит на копии, которые все делают бесплатно. Так что теперь каждая копия автоматически ставится в счет, предъявляемый клиенту. Сначала вы набираете номер папки или дела вашего клиента. Машина сама подсчитывает количество копий и отсылает всю информацию на главный терминал, а там она включается в общий счет клиента. «А копия для себя лично?» Лела покачала головой с видом полного недоумения. «Просто не могу поверить, что ваша секретарша вам всего этого не объяснила». «Нет, не объяснила. Ну почему бы вам не помочь мне?» «У вас есть ваш личный четырехзначный номер. В конце месяца вам будет выписан счет за те копии, что вы сделали для себя». Митч смотрел на машину и только качал головой. «А для чего чертова сирена?» Мистер Ламберт говорит, что через 30 дней сирену отключат. Сейчас же она необходима для таких, как вы. Он очень озабочен этим. Говорит, что на бесплатных копиях мы теряем тысячи. Понятно. Видимо, в здании заменены все копировальные машины. Она удовлетворенно улыбнулась. Да, все 17. Благодарю вас. Митч вернулся в кабинет, чтобы найти номер папки. К трем часам пополудни празднество на пятом этаже подошло к радостному завершению. Компаньоны, ставшие более богатыми и менее трезвыми, неторопливо покидали столовую и спускались в свои кабинеты. Эйвери, Оливел Ламберт и Натан Лок, сделав только несколько шагов, подошли к глухой бетонной стене и остановились перед дверью. Девашер их уже ждал. Он указал вошедшим рукой на кресло, приглашая таким образом сесть. Ламберт пустил по кругу ящичек со скрученную вручную сигарами. Все закурили. «Я вижу, у вас праздничное настроение?» На лице Девашера была ухмылка. «Ну и как? В среднем 390 тысяч?» «Именно так, Девашер», — ответил Ламберт. «Год был очень хорошим». Он выдохнул немного дыма и теперь оставшийся выпускал кольцами к потолку. «И Рождество все справили чудесно». «Куда ты клонишь?» — требовательно спросил Лок. «Счастливого тебе Рождества, Над!» «Всего пара вопросов. Два дня назад я виделся с Лазаревым в Новом Орлеане. Он не отмечает день рождения Христа. Вы знаете об этом. Я объяснил ему складывающуюся у нас здесь ситуацию, сделав в частности упор на Магдира и ФБР. Я уверил его в том, что после первой встречи с Тарансом других контактов не было. Он не очень этому поверил и предупредил, что сверится со своими источниками внутри бюро». Не знаю, что это может значить, но кто я такой, чтобы задавать ему вопросы? Он предложил мне не спускать с Магдира глаз 24 часа в сутки на протяжении следующих шести месяцев. Я ответил ему, что мы, в общем-то, так и делаем. Ему вовсе не нужно повторение того, что было с Ходжем и Козински. Тогда это его весьма огорчило». Отныне Магдир не может покинуть город по делам фирмы без того, чтобы, по крайней мере, двое наших людей не следовали за ним по пятам. «Через две недели он едет в Вашингтон», — сказала Эвери. «Это еще зачем? В Институт налогообложения. Он должен будет присутствовать на четырехдневном семинаре. Мы требуем этого от каждого нового сотрудника. Ему говорили об этом уже давно, и если сейчас он получит отказ, он может что-нибудь заподозрить». «Место там для него было заказано еще в сентябре», — добавил Олли. «Посмотрю, можно ли будет это уточнить с Лазаревым. Мне нужны даты, номера рейсов, номера в гостиницах. Ему это не понравится». «Что случилось на Рождество?» — спросил Лок. «Ничего особенного. Его жена отправилась к своим родителям в Кентукки. Она все еще там. Магдир вместе с собакой отправился во Флориду, на пляж Панама-Сити. Похоже, ездил проведать мамочку, но мы в этом не уверены». Провел ночь в холли де что на берегу. Только он и собака. Больше никого. Скука. После этого он поехал в Бирмингем, где остановился тоже в холли де Вчера утром он был в Браши-Маунтинг. Виделся с братом. Вполне безобидная поездка. Что он сказал жене? Задал вопрос эйвери Ничего, насколько можно об этом судить. Довольно трудно слышать каждое слово. Кто еще у вас под наблюдением? Это вновь был эйвери Мы слушаем их всех время от времени. Подозреваемых, кроме Магдира, нет, да и он-то главным образом из-за Таранца. Сейчас все спокойно. Он должен поехать в Вашингтон, да, Вашер?» Настойчиво напомнил Эвери. «Окей, окей, я уточню это с Лазаревым. Увидите, он заставит нас послать еще пять человек за ним приглядывать. Ну и идиот». Принадлежавший Эрни Бар аэропорт действительно находился рядом с аэропортом. Митч разыскал его с третьей попытки. Он втиснул свою машину между двумя какими-то болотоходами с засохшей грязью на шинах и фарах. Стоянка была полна подобными агрегатами. Осмотревшись по сторонам, Митч прямо-таки инстинктивно снял галстук. Было почти одиннадцать. Бар представлял собой длинное темное помещение, в глубине которого ярко светились таблички с названиями сортов пива. Он еще раз посмотрел на записку, просто чтобы увериться. «Дорогой мистер МакДир», «Пожалуйста, приезжайте в бар Эрни на Винчестер Роуд сегодня вечером, попозднее. Мне нужно с вами встретиться по поводу Эдди Ломакса. Это очень важно». Тэмми Хэмфилл, его секретарша. Он обнаружил записку на двери кухни, когда вернулся домой. Вспомнил ее он сразу, хотя видел только однажды, во время визита в офис Ломакса еще в ноябре. Вспомнил обтягивающую кожаную юбку, ошеломляющую грудь, обесцвеченные химией волосы, ярко-красный рот и табачный дым, окутывавший ее всю. Вспомнил он и историю с ее мужем, Элвисом. Дверь легко повернулась на петлях, и он проскользнул внутрь. Левую часть помещения занимал ряд сдвоенных столов. Сквозь мрак и клубы дыма он рассмотрел в глубине небольшую площадку для танцев. Справа находилась длинная стойка бара, вдоль которой сидели настоящие ковбои и их подруги, и все, как один из горлышек больших бутылок, пили пиво Будвайзер. На его приход никто не обратил внимания. Быстро продя стойки бара, он опустился на высокий табурет. «Бутылку Будда», — обратился он к бармену. Темми он увидел раньше, чем перед ним поставили пиво. Она сидела на длинной скамье, идущей вдоль столов. На ней были вареные джинсы в обтяжку, рубашка из потертой джинсовой ткани и ярко-красные туфли на высоком каблуке. Свеже обесцвеченные волосы поблескивали. Спасибо за то, что пришли, — сказала она ему. Я сижу и жду здесь уже четыре часа. Другого способа встретиться с вами я не придумала. Митч наклонил голову и улыбнулся, как бы говоря. Все нормально. Вы сделали правильно. Ну, что случилось? — спросил он. Она обвела взглядом бар. Нам необходимо поговорить, но только не здесь. Что вы предлагаете? Может, поездим где-нибудь здесь рядом? Можно. Только не в моем автомобиле. Это... Ну, как бы сказать, было бы не самым удачным решением. У меня есть машина. Правда, старая, но сойдет. Митч расплатился за пиво и последовал за ней к дверям. Человек в одежде ковбоя, сидевший у двери, заметил. — Вы только посмотрите! Входит парень в костюме, и через полминуты выходит уже с девушкой. Митч улыбнулся и поспешил прочь. Сгорбившись, в ряду огромных землеройных машин стоял дряхленький Volkswagen Жук. Она открыла дверцу ключом, Митч сложился вдвое и протиснулся на потёртое сиденье Пять раз пришлось ей нажать на педаль акселератора и повернуть ключ. Митч даже задержал дыхание. Наконец мотор завёлся. «Куда бы нам отправиться?» — спросила она. «Туда, где бы нас не видели», — подумал Митч и сказал. «Вам виднее». «Вы женаты, да?» «Да. А вы?» «Замужем. И мой муж отказался бы понять, что сейчас здесь происходит. Поэтому-то я и выбрала этот сарай. Мы тут никогда не бываем». Прозвучало это так, как будто она вместе с мужем была непримиримым противником сидящей в баре деревенщины. «Не думаю, что и моя жена с готовностью приняла бы эту ситуацию, хотя ее сейчас нет в городе». Тэмми правила в сторону аэропорта. Мне пришла в голову мысль. Пальцы ее вцепились в руль, голос звучал нервно. «Ну, говорите. Вы ведь слышали об Эдди?» «Да. Когда вы видели его последний раз?» «Мы встретились дней за десять до Рождества. Это было нечто вроде конспиративной встречи. Так я и думала. Он не делал никаких записей по тому делу, что вел для вас. Сказал, что вы так хотите. Он вообще сказал мне очень немного. Но мы с Эдди... Мы... Ну... Мы были с ним близки». Митч не знал, что сказать. «Я имею в виду очень близки. Вы меня понимаете?» Митч ухмыльнулся и хлебнул пиво из горлышка бутылки. И он иногда говорил мне то, что, по-видимому, говорить был не должен. Он сказал, что ваш случай действительно загадочный, что несколько юристов из вашей фирмы погибли при довольно-таки подозрительных обстоятельствах, и что вы считаете, что за вами постоянно следят и слушают ваши телефоны. Для юридической фирмы все это очень странно». «Вот тебе и конфиденциальность», — подумал Митч. «Вот так-то». На подъезде к аэропорту она свернула, направляясь на огромную стоянку. «И после того, как он закончил ваше дело», Он сказал мне однажды, однажды, в постели, что за ним, как ему кажется, следят. Это было за три дня до Рождества. Я спросила его, кто. Он ответил, что не знает, но упомянул о вашем деле и сказал, что, возможно, это как-то связано с теми людьми, что следят за вами. В общем-то, он сказал, немного. Она остановила машину на стоянке у здания аэропорта. До этого за ним следил кто-нибудь? Никто. Он был хорошей щейкой и следов не оставлял. То есть я хочу сказать, что он был бывшим полицейским и бывшим заключенным. Очень ловок в удличной суете. Ему платили за то, чтобы он следил за людьми и собирал всякую грязь. Но за ним не следил никто. Никогда. Так кто же его убил? Тот, кто его выследил. Газеты подали дело так, что он якобы шантажировал какого-то состоятельного ловкача, и тот нашел на него управу. Но все это ложь. Из ниоткуда она вдруг вытащила длинную сигарету с фильтром, щелкнула зажигалкой. Митч опустил вниз стекло. «Вы не будете возражать?» — спросила она. «Нет, только выдыхайте туда», — он указал на окно. «Как бы то ни было, я боюсь. Эдди был убежден в том, что люди, которые следуют за вами, чрезвычайно опасны и чрезвычайно ловки. Очень хитроумны, вот как он сказал. И если эти люди убили его, то как теперь быть со мной? Вдруг они думают, что я знаю что-то? Я не была в офисе с того самого дня, как его убили, и не собираюсь идти туда. На вашем месте и я бы не пошел. Не так уж я глупа». Я работала на него два года и кое-чему научилась. Разных ловчил повидала достаточно. Как он был застрелен? У него был друг в отделе убийств. Он рассказал мне по секрету, что Эдди был убит тремя выстрелами в затылок, почти в упор, из оружия 22-го калибра. И никаких улик. Еще он сказал мне, что это была очень чистая, профессиональная работа. Митч топил пиво и положил бутылку на пол кабины, где перекатывалось штук пять пустых пивных банок. «Очень чистая профессиональная работа». «Это какая-то бессмыслица», — повторила она дважды. «Ну как мог кто-то пробраться за его спину, спрятаться на заднем сидении и трижды выстрелить ему в голову? А ведь он даже не собирался туда ехать». «Может, он заснул, и его застали врасплох?» «Нет. Когда ему приходилось работать поздно ночью, он старался закончить все как можно быстрее. В такие моменты он всегда был очень возбужден». «В конторе есть какие-нибудь записи? Вы имеете в виду по вашему делу?» — Да, обо мне. Сомневаюсь в этом. Я, во всяком случае, никаких записей не видела. Он говорил, что вы так хотели. — Это правда. Митч почувствовал облегчение. Они сидели и следили за взлетом Боинга 727. От рева двигателей земля, казалось, дрожала. — Я действительно боюсь, Митч. Могу я звать тебя Митч? — Конечно. Почему бы нет? Я думаю, что его убили за ту работу, что он выполнил для тебя. Это единственное, что можно предположить. «И если вы убили за то, что он что-то узнал, то, возможно, они посчитают, что и я тоже кое-что знаю. Как ты думаешь?» «Не хочу строить догадки. Я могла бы скрыться на время. Мой муж подрабатывает в ночном клубе, и при необходимости нам не составит труда сняться с места. Я ни о чем этом ему не говорила, но думаю, что придется. Как ты на это смотришь?» «Куда вы направитесь?» «Литл Рок, Сент-Луис, Нэшвилл. Он сейчас без работы, поэтому мы можем где-нибудь покрутиться, я думаю». С этими словами она сделала последнюю затяжку и тут же прикурила новую сигарету. «Очень чистая, профессиональная работа», — повторил про себя Митч. Он посмотрел на Темми и увидел салезинку на ее щеке. Темми не была уродиной, но годы в барах и ночных клубах начинали брать свое. Черты ее лица были правильными, и если бы не цвет волос и избыток косметики, ее даже можно было бы назвать привлекательной для ее возраста. «Ей где-то около сорока», — подумал Митч. Она сделала чудовищную затяжку, из всех щелей «Фольксвагена» потянулись стройки дыма. «Сдается мне, Митч, что мы с тобой в одной лодке. То есть они идут и по твоему, и по моему следу. Они убрали тех юристов, потом Эдди, и теперь приходит наш черед». «Не копи это в себе, девочка, выкладывай, станет легче». «Послушай», — сказал он, — «давай сделаем так. Нам нужно поддерживать связь. Звонить ты мне не можешь, и нельзя, чтобы нас видели вместе». Моя жена в курсе всего происходящего. Я расскажу ей и об этой нашей с тобой встрече. За нее не беспокойся. Пиши мне раз в неделю и сообщай, где ты находишься. Как имя твоей матери? Дорис. Хорошо, это и будет твоим именем. Любые свои послания мне подписывай, Дорис. Они и почту твою читают? Может быть, Дорис, может быть.